Приходит семь боксеров в фотосалон. А, вы, пожалуйста, нас сфотографируйте, пожалуйста, нас. А, как вас сфотографировать? Вот, ну, значит, это, мы это, Натя, втроем. Трой нас с да. вот. Мы прем. Втроем! Премь на этих четверых. На А, четверых вот да, а вот мы вот. а они... отходим, мы отходим, мы отходим. Да, мы испугались, они, и мы они отходим ходим. Так, стойки так, отходят, испугались. А, сколько сделать э, фотографий? Две! Две фотографии на э, Извините, пожалуйста, а зачем нам такие фотографии? Тем более две! Ну, нам тренер сказал принести две фотки! Три на четыре! Вот! Let's get Проголодался? Не тормози, поешь! <реклама> <реклама> <реклама> Люди добрые, нам с дочкой не хватает денег на билеты Петропавловск-Камчатский и обратно, а нам позарез надо в Петропавловск-Камчатский обратно. Братья и сестры, не дайте погибнуть нам с дочкой, так и не увидев никогда, какой он петропавловск -камчатский. Сири, если хочешь пить водку и, и не пинеть, то заглоти пару яиц. А, а если их нет, как нет?